Глава 17 Константин Витальевич, пройдите в кабинет Виталия Павловича. Я повернулся на голос Назара Борисовича как раз в тот самый момент, когда опробовал свой новый замок, установленный на двери в спальне. Правда за ним пришлось ехать в магазин, что я сделал сам, побродив между полок в огромном супермаркете. Еще в поезде я нашел у Керна кошелек, где было немного наличных денег и небольшую карточку с оттиском родовой печати которая, когда на нее попадал направленный продавцом луч, приобретала объем, и мне требовалось только собственноручно ввести нужную сумму с помощью появившихся возле этой проекции печати цифр. Кому-то постороннему воспользоваться данной картой было невозможно. Уж не знаю, почему это происходило. Скорее всего, именно оттиск печати был настроен конкретно на меня, что подтверждалось касанием. Просто отрезать мне руку тоже было нельзя, она должна быть живой. В технические характеристики я не вникал, Все равно они мне недоступны. Не то сродство к магии, там что-то семейное точно имеется. Правда, не наше. Ну а так работает, да и ладно. Замок открылся и закрылся, негромко щелкнув. Я зашел в комнату, весьма демонстративно закрыл перед носом дворецкого дверь, снова закрыл и открыл замок, после чего вышел из комнаты. «Отличная вещь, называется замок». Я продемонстрировал Назару Борисовичу ключ. «Крайне рекомендую. Практически гарантирует, что в твою комнату больше никто не вломится без твоего дозволения». Хотя, как вариант, могут, конечно, дверь взломать. Но тут, скорее всего, или не будет другого выхода, и я буду находиться в опасности. Или же на дом нападут, и дверь будут ломать бандиты. Но в этом случае я тоже буду в большой опасности. Как-то так. Почему вы решили воспользоваться немагическими запорами? Вполне могли попросить Андрея. Он бы вам помог с настройкой, и коль скоро вас так стало заботить неприкосновенность вашей комнаты. Назар Борисович указал рукой на коридор, предлагая мне пройти направешь к деду. Ясно, приказано вести под конвоем, чтобы по дороге не сбежал. А Андрей- это наш клановый маг, совсем недавно закончивший школу, по совместительству являющийся внучатым племянником деда, внуком его старшей сестры, в котором внезапно проявился фамильный дар кернов. Вот так, и в клан не взять и на улицу не выгнать. Так что только клановый маг. Кстати эту должность ввели в кланах специально для таких как Андрей, которые в своем собственном клане не могут нормально устроиться. «Потому что хочу оставить вам шанс меня спасти, если вдруг дверь будете ломать вы, а не бандиты», – скупо улыбнувшись немного опешившему Дворецкому, я зашел в кабинет, и он закрыл за мной дверь. Дед сидел за массивным столом и что-то яростно чиркал в огромном альбоме, лежащем перед ним. Если он и заметил, что меня привели, то вида не подал. Я же не стал стоять у двери, смиренно ожидая, когда мне позволят пройти и присесть, а прошел прямо к столу и развалился в стоящем напротив дедовского кресле. Дед на мгновение бросил на меня взгляд, который я выдержал, даже не думая отводить глаза, потому что не чувствовал за собой никакой вины, и принялся разглядывать фигурки, которые стояли на столе. Дед лишь неопределенно хмыкнул и вернулся к прерванному занятию. Я же осматривал содержимое стола с возрастающим интересом. Мне пока что не доводилось бывать в этой комнате, не то чтобы она была для меня под запретом, просто пока не было причины сюда зайти, тем более в одиночку. Максимум, что я делал, это приоткрывал двери, и заглядывал внутрь, уточняя, здесь находится дед или нет, но внутрь ни разу не проходил. все таки кабинет главы — это нечто очень личное, почти мать вашу как спальня, и я, в отличие от некоторых, умею быть деликатным, но когда мне это выгодно, разумеется. Прошло не менее пяти минут, во время которых я осмотрел все, что меня заинтересовало — Ловя себя на мысли, что мой взгляд постоянно возвращается к странного вида фигурки в виде глаза Гора, вырезанного из янтаря. Мастер, сделавший эту фигурку, был настоящим гением. С янтарем очень непросто работать, а он умудрился все выполнить со скрупулезной точностью, как он был изображен на древних папирусах. А сам янтарь был очень древний, в нем застыли вечным сном несколько насекомых, которые тоже не были повреждены при работе. Этокий взгляд в прошлое, учитывая, что этот символ отвечал у древних именно за видение. Правда, из разцов не уточнил, какое именно видение. Наверное, эти знания были утеряны. Он нам про этот глаз рассказывал в разрезе того, что многие артефакты, связанные с ясновидением, с предсказаниями и другими такими вещами, в которые многие просто не верят, выполнены именно в виде глаза Гора. Довольно странно было видеть его на столе у такого прагматичного человека, каким я видел деда. Я сам не понимал, почему меня так манит эта фигурка. Несколько раз я уже хотел протянуть руку, чтобы взять ее, и каждый раз убеждал себя, что, наверное, не стоит этого делать. «Идиоты!» Дед раздраженно что-то зачеркнул в очередной раз и захлопнул свой грозбух. После этого, сложив руки на столе, внимательно осмотрел меня, но я на провокацию не поддался и не выпрямился, а также не сжался под суровым взглядом. «И когда ты стал таким наглым?» Задал он совершенно неожиданный для меня вопрос. «Тебе нужна точная дата вплоть до минуты?» Я наклонил голову и посмотрел ему в глаза. «В принципе, я могу эту дату назвать. Время, правда, нет, не смотрел я тогда на часы. Знаю только, что была ночь. Дед же, видимо, что-то увидел в моих глазах, потому что первым отвел взгляд. Я всегда знал, что обретение силы влияет на человека. Да, боже мой, я сам его проходил, но никогда не думал, что оно способно изменить кого-то настолько радикально». «Это плохо?» – я смотрел с вызовом. Дед покачал головой. «Я пока не знаю, при испытаниях что-то произошло, не так ли?» Моя проводница упала вниз, запутавшись в завязках плаща. Я вынужден был прыгать за ней, чтобы она не задушила себя, не утонула, а то, что от нее осталось, не склевал пикирующий орел. Я не стал уточнять, что являлся косвенной причиной ее падения. Моя родственная стихия – вода. Возможно, именно это так сильно на меня повлияло. «Возможно». Не стало он отрицать. «Значит, ты спас проводницу. Как интересно». «Это что-то значит?» «Я не знаю». Дед развёл руками. Все, что касается безликих, ушло вместе с ними. Скорее всего, это не значит ничего. А может быть, колоссально много. Никто этого не сможет сказать. Но ты прав, на изменение твоего характера вполне могло повлиять это происшествие». «Ну вот и ладушки. Теперь больше никому не надо что-то судорожно доказывать». Но мои родственники, оказывается, знали Костика очень хреново, раз их удалось убедить в изменениях, произошедших в нем такой нелепой причиной. Но речь все же сейчас пойдет о другом. «Как давно ты подслушиваешь мои разговоры?» Я выпрямился в кресле под насмешливым взглядом деда. «Интересно, у нас с ним разговор пошел прямо до печёнки пробирающий. Как же это он до сегодняшнего вечера терпел, чтобы не высказаться?» «По-моему, это не в его стиле. Каким бы дед ни был, но только нетерпеливым». «Какая у тебя основная стихия, кроме семейного дара?» Наконец я решил нарушить воцарившееся молчание. «Что-то я подзабыл». «Ты никогда и не интересовался». Дед вздохнул и бросил на стол ручку, которую до этого времени держал в руке. «Вообще странно получается. С момента твоего возвращения из места силы мы разговариваем больше, чем до этого за всю жизнь». «Ну, я так и думал, что Костик тот еще мудак был. У деда-то реально нет выхода, чем принять незаконного внука». «Я вообще начинаю думать, что загулявшая дочурка в свое время совершила для отца и клана в целом благое дело, ведь в противном случае наследника у Кернов не было бы вообще». «Надеюсь, ты не против?» – он покачал головой. «Так какая у тебя основная стихия?» «Огонь». – он внимательно смотрел на меня. «Слишком внимательно. У меня когда-то тоже именно эта стихия была основной. Я был универсалом, но огонь – это то, что бурлило в самой моей крови, было заключено в самой сути». Огонь заставлял идти на риск, действовать порой импульсивно, проходить по краю, на грани фола, чтобы однажды сорваться с обрыва жизни. Мне его иногда не хватает, но и тех отголосков, которые все еще живут в моей душе, хватает, чтобы не жалеть о том, что мне достались здесь размеренные и часто холодные вода и некромантия. Землю я почему-то до сих пор не воспринимал всерьез, может быть потому, что редко видел ее применение в бою. Я так и думал, улыбнувшись, я снова откинулся на спинку. Я всегда стараюсь не упускать шанс получить информацию, если у меня есть возможность ее получить. Подслушивание – самый легкий и быстрый способ. «Что, тебе известны другие?» «Я убираю из возможного списка такой простой, как спросить у непосредственных участников». Дед побарабанил пальцами по столу, явно пытаясь изобразить какую-то мелодию. «Конечно», – я пожал плечами. Но если не было свидетелей, все они так или иначе затрагивают непосредственных участников разговора. И да, в итоге им нужно будет задавать вопросы. Но это уже будет не то, понимаешь? Информация в любом случае исказится, особенно под пытками, когда человек будет пытаться приврать, сообщить то, чего не было на самом деле. И зачем ему это нужно? Это что, очередной странный экзамен? А самое главное, дед вообще никак не отреагировал на мои рассуждения о пытках. И хотя я привел в пример людей, на самом деле я ни разу не пытал ни одного человека, поэтому не могу судить о реакции обитателей этого мира. Но не думаю, что эта реакция будет существенно отличаться от той, которую я слишком часто видел в родных пенатах. Чтобы остановить пытку или увести палача в сторону, отвечая заведомой ложью на вопросы, если он достаточно силен, чтобы терпеть, не сходя с ума от боли. Я проговорил это медленно, словно смакуя, а в конце улыбнулся. Однако, если я хотел шокировать деда, то очень сильно ошибся, потому что тот только хохотнул и стукнул ладонями о стол. «Ну что же, теперь я точно могу сказать, что ты не в свою мать пошел. Мария хорошая девочка, но...» Он не стал уточнять, что же значит это «но». «Готовься. С завтрашнего дня после занятий в школе я начну тебя посвящать в дела клана. К Новому году ты должен в них ориентироваться хотя бы в общих чертах». «Да и наследник обязательно должен взять в разработку какой-нибудь проект и начать его реализацию. Экспериментальный отдел мы посетим в ближайшее время». «Это обязательно?» Я с тоской подумал о том, что накрылась моя беззаботная жизнь богатого шалопая медным тазом. Не слишком уж и долго я ею наслаждался. «Вот что за нахрен вашу мать?» «Это желательно для всех. Для тебя обязательно. У императора могут возникнуть вопросы». Дед поднял ручку и снова придвинул к себе закрытый грозбух, «Непрозрачно так намекая, что аудиенция закончена, и я могу валить отсюда». «Ты что-то хотел спросить?» Он поднял на меня взгляд, заметив, что я не собираюсь подниматься со своего места. «Что это за вещь?» Я указал на янтарную подделку, которая, несмотря ни на что, продолжала притягивать меня. Этот артефакт назывался «Взгляд в прошлое». Дед задумчиво перевел «Взгляд на глаз горы». «В семейных хрониках значится, что с его помощью наши предки могли просматривать прошлое». Как полностью, так и отдельные его моменты. Сейчас он разряжен, да и к тому же деактивирован. И как его можно активировать? Я так пристально смотрел на застывшего в январе комара, что в итоге мне показалось, что тот шевельнул крыльями. Поняв, что еще немного, и моя многострадальная крыша существенно так потечет, я оторвал взгляд от артефакта. Понятия не имею. Я же сказал, что это умели наши предки, а не мы». Но в тех же хрониках имеется упоминание о том, что пользоваться им умели лишь маги, которым подвластно пространство и время, то есть, по сути, исключительно керны. Я бы не стал утверждать, что эта магия присуща одним лишь кернам во всем мире. Я задумчиво смотрел на стол, изучая сложный узор, который создавали покрытые лаком древесные волокна. Спираль Вернера, например, воздействовала на всех, даже на тех, кто и вовсе был лишён магии. На мгновение я завис. Спираль Вернера плюс мои семейные дары — это то, что Безликий рекомендовал использовать. Но он ничего не говорил о том, что я не могу использовать их применительно к артефакту, такому, как, например, вот этот. Тем не менее, его магия исчезла. Дед тяжело вздохнул. И теперь он используется как пресс-папье. Я ему мешал. У него было много дел, но он не возвращался к ним, проводя такие, как оказалось, редкие минуты с внуком. А реально был идиотом. Или просто в нем вода таким образом себя проявляла. Сейчас уже никто этого не узнает, а мне так и вовсе плевать на него. Мешать я деду больше не хотел, тем более у меня появились срочные дела. Чуть не забыл, я хлопнул себя по лбу. Мне нужен оттиск клановой печати, просто на бумаге. Пространственную проекцию будете строить. Дед даже не спрашивал, а утверждал. Он вытащил чистый лист, прошел к расположенному за спиной сейфу, Вытащил печать и уже через 10 секунд я держал в руках оттиск. После этого я встал и сделал шаг к двери, но тут же обернулся и забрал со стола янтарную фигурку. «Костя, оставь на место!» Дед нахмурился, глядя на глаз Гора, который, наверное, впервые за много-много лет покидал этот кабинет. Я же только покачал головой. Нет, я, кажется, знаю, каким образом вернуть его к жизни. На самом деле это была всего лишь теория, но она была вполне жизнеспособна. Если, конечно, в результате экспериментов я не растоплю слишком уж капризный янтарь. Форс-мажор, понимаешь ли. Надеюсь, что этого не случится, а то мне точно башку открутят. В любом случае, он не несет никакой смысловой нагрузки, кроме напоминания о былом величии клана. «Костя!» Но я был уже возле двери. Кстати, я обернулся и попытался перевести его мысли в другую сторону. «Ты не знаешь, кто мой отец?» Вопрос был настолько неожиданным, что дед сел обратно в кресло, с которого вскочил, И несколько раз моргнул. «Похоже, что знаешь, а мне это знание не полагается из-за молодости или вообще?» «Я не знаю». Дед резким движением раскрыл грозбух. Услышав моё недоверчивое цоканье языком, он снова бросил ручку. «Я не знаю наверняка, но я догадываюсь. И Костя, поверь, это не та тема, на которую нужно вообще когда-нибудь разговаривать. Есть тайны, которые лучше похоронить навсегда в прошлом и стараться даже не смотреть в сторону этой могилы». У тебя мое отчество, и ты, слава богу, полностью пошел в Кернов. Так что считай, что твое зачатие было непорочным. Будем усиленно думать, что твоя мать, заботясь о будущем клана, пошла в один из этих новомодных центров репродукции для простых людей и воспользовалась первой попавшейся спермой, обеспечив таким образом клан наследником, так как сама его к моменту твоего рождения не покинула. И если кто-то спросит, то всем именно так и отвечай». «Прошлое возможно похоронить только в том случае, если рядом не окажется опытного некроманта», – серьезно ответил я. «Не ждет меня однажды сюрприза в виде появившегося на пороге папочки?» «Нет», – дед покачал головой, – «если мои догадки верны, то не ждет. Сейчас иди уже отсюда вместе с этим напоминанием о нашем величии. Мне надо работать». Я вышел за дверь. Мне интересно, кто же был этим донором спермы. Посмотрев на притягивающий мой взгляд артефакт в своей руке, Я покачал головой, сам себе отвечая на этот вопрос. Нет, пока не интересно, но это не значит, что не станет интересно в будущем. Сейчас же меня интересует, что произошло в прошлом. Очень интересует, особенно в поезде. И у меня есть все возможности, в конце концов, удовлетворить это любопытство.